Глава девяносто третья. Весь этот день дул северный ветер, ползали тучи низко над лесом, печально шумели высокие сосны, гнулись темные вершины кедров, облетали лиственницы, сыпало крупой из туч, сеяло ледяным дождем. Тайга была пустынна, на тысячу верст шумела хвоя над болотами, над каменистыми сопками.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 Мой мозг отупел, поздно, поздно вспомнил обо мне Гарин.